Глава 32. Масштабы меняются. Кирот, так звали торговца, был куда более влиятельным и известным в сравнении с Ажероном. Но они вращались в одних кругах и знали друг друга. Хотя Керот старательно скрывал свое знакомство с Ажероном, в его речи так часто звучало его имя, что не оставалось никаких сомнений. Это наш знакомый дал совет Кироту. Мы медленно пересекли мост. Так медленно, что я начал бояться, до да завтра не успеем. Однако, как только мы оказались на нашей стороне реки, торговец выдохнул, достал платок и вытер лицо. То сделал его охранник с самострелом. «С такими грузами мы здесь еще не ездили, хотя иногда заглядывали в монастырь», — с облегчением проговорил Кирот. «Что везете?» — спросил я. но ну но, но Мы будем разговаривать только с главным в поселении, которого зовут Бавлер. Странное имичка «Не страннее прочих», — ответил я. «Тогда рад знакомству и готов выслушать, что вы везете». «Так, Бавлер, ты...» — Керот смерил меня взглядом. «Не может быть! Тебе же еще шестнадцать, не больше!» «Как бы то ни было, это я...» И все еще рад знакомству. «Что ты хочешь делать, Бавлер?» Сразу перешел к делу Керот. «Хочу мира, хочу развития». «То есть, чтобы города перестали воевать?» «Да». «Десятилетия мирного развития дадут куда больше выгоды постоянной войны», задумчиво выдал торговец. «Однако из тех, кто занят как раз этим развязыванием войны, нахмурился я. «Что? Ты не знал? Бавлер, ты вроде кажешься умным парнем. Ну, почему не понимаешь простых вещей? Ведь в мире есть противовесы. Везде и всюду. Везде они есть. Ты хочешь построить дом, например? Сперва с простого примера», — пояснил Кирот. «Наверху или внизу?» «Наверху?» «Почему?» «Потому что внизу влажно, меньше света». А наверху ветра, и света столько, что порой трудно проспать первых петухов. Так наверху или внизу? Наверху, теперь уже недоверчиво ответил я, пытаясь понять суть того, что желает донести до меня торговец. Неверно. Вверх еще может осыпаться, уплыть, осесть. Но если дом внизу, то земля его может раздавить. Начинаешь понимать, что к чему. «Ну, пока ты не дал правильного ответа!» Посередине наугад бросил я. «Решил не думать!» Кирот усмехнулся. Я обратил внимание на то, что он выглядит куда внушительнее, представительнее, дороже. Одежда по размеру, все четко подогнана. При этом Кирот не был ни худым, ни толстым, ни похожим на типичного торговца или на жертву, которая привезла в последний раз металл в деревню. Пока просто не понимаю, о чем идет речь, если нельзя быть ни вверху, ни внизу. Я этого не говорил. Не говорил чего. Я начал сомневаться во всем. Что нельзя иметь дом вверху или внизу. Так, хорошо, тогда вверху, твердо ответил я. Мм, все-таки ветра и солнце. Да это лучше, чем вода, темнота, сырость и плесень. «А если еще немного подумаешь?» — прищерился Кирот. «Есть еще какие-то ограничения?» — уточнил я. «Разве я еще что-то говорил?» — ответил торговец вопросом на вопрос. «Тогда наверху, не очень далеко от леса, но не впритык, так чтобы лес был с восточной стороны, чтобы солнце утром в глаза не било. Кажется, ты начинаешь понимать суть противовесов». Тебе не нравится солнце утром, ты избавляешься от него. Убираешь ненужное, чтобы получить нужное. А если появится сосед, которому будет нужно солнце по утру придется договориться или сделать так, чтобы сосед не появился вообще. Как только я понял правила игры, так сразу же начал давать ответы, которые торговец мог посчитать правильными. А если вы не сойдетесь во мнениях, Придется искать союзников себе и лишать союзников его. Тогда у тебя получается уже целое поселение, причем часть его будет любить солнце с утра, а часть нет. И хорошо, если вы придете к компромиссу. А компромисс — это опять же противовесы. Ты даешь другим то, что их устроит взамен. Но как это можно отнести к вашей нынешней ситуации? Ты пока что не видишь картины в целом, продолжал объяснять мне торговец. Охранник посматривал вперед, по сторонам, иногда озирался назад. Филида беззаботно шла, отдав флукахри. Парень пытался слушать нас, но чаще смотрел на девушку, которая привлекала его внимание теперь не только своей внешностью, но и способностью стрелять из лука. «Ну, рано или поздно увидишь, поймешь, как работает этот мир, да и любой мир в целом». «Любой?» — с подозрением спросил я, услышав знакомое словосочетание. «Да, любой. Этот, древний мир, будущий мир, всегда все будет одинаково. И вот сейчас противовесы играют не на равных. Что вынуждает нас, тех, кто намерен строить мирный мир?» Торговец кашлянул на тавтологию. «Придумывать различные хитрые способы, чтобы обыграть наших противников». «Например, к вам уже привозили металл, насколько я знаю». «Да, привозили. И Жерон, и еще один торговец». «А я слышал, что их было трое», — хмыкнул Керот. «Уже начали скрывать». «Нет, до нас правда дошел Жерон, и еще один, длинный, тощий». «Елевар, ввез хороший груз». «Я обратился к Ахри. Когда вы напали на торговца?» «Дня три, может, четыре тому назад», — Кирот задумался. «Да, вполне может быть и так, что это был он. На него напали те же, что и на меня». «Да, думаю, да», — ответил я. «Мы сейчас пытаемся найти всех, чтобы обезопасить подъезд к мосту. И Филида мне в этом очень сильно помогает. Мне кажется, что если вы сделаете это место безопасным, то к вам не только торговцы повезут свои товары». «Я на это и рассчитываю», — убедительно ответил я. «Что ж, тогда...» — Кирот привстал, глядя на строение в моей деревне. «Неплохо, с учетом, что недавно здесь ничего не было. Вообще ничего. И защитная башня, жилой дом, барак. Хм. Я думаю, что нам с вами потребуется кое-что еще. Свои торговцы у вас есть?» «Я бы хотел Рона переместить из монастыря». «Можно», — кивнул Кирот. «Его можно. Думаю, что ему здесь понравится, и он сможет развернуться. Но я пока не вижу того, что мне нужно. Нужен мне хотя бы небольшой склад с добротным замком и охранником. За все я согласен заплатить». И Кирот потряс внушительным кошелем на поясе. «Если ты готов, конечно». Г «Готов». Ответил я, как только прикинул, что мне может дать новый торговец.